«Я найду ее, ен воскликнул Трикс. «Чего бы мне это ни стоило! Я вырву Тиану из мертвых рук Гавара!» Зрители поддержали его звоном мечей и дружным ором. До Трикса доносилось. «Давай, давай! Будь мужиком! Я в твои годы уже убил своего первого врага!» А явно симпатизирующий Триксу молодой воин выкрикнул. «Не трать время на слова! Отправляйся в погоню!» Трикс почувствовал, как его накрывает каким-то удивительным воодушевлением. Исчезла сколоченная кое-как сцена, убогий реквизит, стоящий в десяти шагах Гавры и пёся. Он снова был в домике щавеля, откуда похитили юную княгиню. — Витамант уже на пути к Хрустальным островам! — воскликнул Трикс. — Нам нужен корабль и команда! — Я буду с тобой до конца! — гордо выкрикнул Иен, которого тоже захватило представление. — Пусть я паду пронзённым мечом, но мы спасем княгиню! Некоторые зрители расчувствовались настолько, что даже смахнули слезу. Как ни странно, но в какой-то момент Трикс даже забыл о том, что их цель поразить заклинанием прозрачного бога. Может быть, потому что Алхазабы не было видно в шатре, может быть, повлиял энтузиазм зрителей. Он снова уговаривал актеров отправиться с ним в погоню. Они снова плыли на корабле вслед за витамантом. И близилась, близилась великая битва. Спрятавшись на миг за кулисами, Отдышаться и глотнуть воды из фляги, которую заботливо протянул ему бамбура, Трикс посмотрел на Гавара. Витаман стоял за другими кулисами и беззвучно шевелил губами, будто тренировался. Поймав взгляд Трикса, он успокаивающе кивнул. Собственно говоря, Гавар обещал все сделать сам, ну или хотя бы главное. Поразить Алхазаба каким-то немыслимым заклятием. Триксу следовало лишь помогать, защищая Витаманта от солдат, которые могли бы помешать колдуну. — А может быть, просто сыграем пьесу до конца? — жалобно спросил Майхель. Чем ближе был решающий миг, тем больше нервничали актеры. — Золото — это, конечно, хорошо. Слава тоже. Но всем известно, что покойникам ни то, ни другое не нужно. Трик сочувственно посмотрел на Майхеля и, как мог, твердо сказал. — Не волнуйся, у нас все получится. Гавр — могучий волшебник. — Но ты же его победил! Значит, я тоже могучий волшебник. Махер с сомнением покачал головой, и актеры двинулись на сцену. Навстречу вышел Гавар, волоча за собой стул, к которому был привязан песя. Ха-ха-ха! громко произнес Гавар. Я не отдам тебе девицу. Я убью вас всех, и вы будете служить мне после своей смерти. Не хвались, едучи нарать, ответил Трикс. Хотелось добавить что-нибудь еще, но как-то не придумывалось. Поэтому он стукнул посохом о пол и пригрозил. — Моя магия сильнее твоей магии. — Посмотрим, — мрачно сказал Гавр и развел руки. Зрители притихли, только веселый молодой воин, ободряющий кивнул Триксу. — Из глубин моей мертвой души, истлевшей, но не исчезнувшей, из зловонной мертвичины моего навеки остановившегося сердца, из самой природы Витамантии, «Ненавидящей все суетное, все теплое и живое, явилось страшное заклятие, еще никогда не звучавшее под небом этого мира!» — зловеще сказал Гавр. Повисла ледяная тишина. Казалось, даже ветер стих. Только вдалеке печально кричал верблюд. «Само неумолимое время, которое мы, витаманты, так ненавидим, склонилось перед моей непоколебимой волей».